Но я же сам запер сарай, без конца повторял он. Бочка была здесь в 8 часов вечера, и я не понимаю, кто мог за это время добраться до неё. Помимо всего прочего, только я один знал о ней. Как сумел узнать про неё кто-то ещё? Именно это нам и предстоит установить, ответил инспектор. Давайте вернёмся в дом, мистер Феликс. И там все обсудим. Так или иначе, нам ничего не удастся сделать до наступления рассвета. «Вы, быть может, ни о чем не догадывались», — продолжал инспектор. «Но затем, как доставили и поместили бочку в сарай, проследил один из наших людей. Он дождался момента, когда вы, мистер Феликс, покинули дом со своим другом Мартином примерно в девять часов вечера». Потом ему самому пришлось уйти с поста, чтобы обо всём доложить мне, но он вернулся к дому около 10 часов. С 10 до начала 12 он единолично продолжал нести вахту, а затем я кружил всё ваше владение с помощью группы своих подчинённых, поскольку опасался, что нам придётся иметь дело с целой бандой, а не с одним человеком. Таким образом, Кто бы ни похитил бочку, он мог сделать это только между 9 и 10 часами вечера. Феликс уставился на собеседника, сражённый новой неожиданностью. "Разрази меня гром", сказал он. "Я поражён. Каким образом, чёрт возьми, вам удалось напасть на мой след?" Бернли улыбнулся. "Наши методы профессиональный секрет." Добавлю только, что нам прекрасно известно и то, как вы ухитрились вывести бочку из порта. Что ж, тогда я очень правильно поступил, рассказав вам правду. Да, вы приняли мудрое решение, мистер Феликс. У меня имелась отличная возможность проверять соответствие изложенных вами фактов действительности, и признаюсь, меня порадовали Ваша прямота и честность. Однако, сэр, вы уже скоро поймёте, почему они не могут полностью удовлетворить меня, пока я не обследую содержимое бочки. Ваше стремление увидеть её содержимое едва ли сильнее моего собственного. Мною движет ещё и материальная заинтересованность. Я хочу получить свои деньги. Вполне естественное желание, сказал Бернли. Но прежде чем мы возобновим обсуждение дела, Я должен попросить у вас прощения и ненадолго отлучиться. Необходимо дать подчиненным новые указания. Снаружи он собрал всех вместе. Сержанта Гастингса и констебля Волкера попросил задержаться. Остальных отправил на машине по домам с приказом вернуться к 8:00 утра. Броутону пожелал спокойной ночи, поблагодарив за помощь и вклад в расследование. Когда он вернулся в кабинет, Феликс уже успел развести жаркий огонь в камине и достать виски и коробку сигар. Спасибо за угощение, не откажусь. Сыщик сел в то же кресло. А теперь, мистер Феликс, давайте поговорим обо всех, кто мог знать про бочку в сарае. Спешу вас заверить, никто, кроме меня и Кучера. Вы, Кучер, я и мой коллега Уолкер, для начала четверо». Настала очередь Феликса улыбнуться. «Но что касается меня, то, как вам известно, я ушел отсюда почти сразу после доставки бочки, а вернулся уже во втором часу ночи, и все это время я находился в обществе доктора Уильяма Мартина и еще нескольких наших общих друзей. Мое алиби легко подтвердится». Бернли тоже не смог сдержать улыбки. Боюсь, что мне придётся поверить вам на слово, в тон ему сказал инспектор. С 10 часов за домом непрерывно наблюдал Уолкер, и потому мы знаем наверняка: после этого часа ничто не могло произойти, оставшись незамеченным. Ну так стало быть, остаётся кучер. Верно? Остаётся нанятый вами возница. И поскольку нам нельзя пренебрегать никакими версиями, Я попрошу вас дать мне название и адрес транспортной фирмы, как и любую другую информацию о Кучере, какой вы располагаете. Джон Лайонс и сын, Лоуэр Бичвуд Роуд, Медок Стрит, дом 127 это данные фирмы. Кучера я знал только под прозвищем Вотти, такой низкорослый, щуплый малый со смоглой лицом и небольшими чёрными усиками. Хорошо, мистер Феликс. А теперь напрягите память и вспомните, кто ещё знал про бочку. Больше никто, уверенно ответил Феликс. Боюсь, мы не можем за это ручаться, по крайней мере, со стопроцентной гарантией. Но кто ещё мог обо всём узнать? Хм, взять, к примеру, вашего французского приятеля. Разве нельзя допустить вероятности, что он написал письмо не только вам, но и кому-нибудь ещё? Феликс резко выпрямился в кресле, словно у него на духом выстрелили из пистолета. Странная мысль, воскликнул он. Мне такое в голову не приходило. Но всё же это маловероятно. Вся ваша история такая, если на то пошло, Вы, насколько я понимаю, не осведомлены ещё об одной подробности. Некто неизвестный наблюдал за вашим домом прошлым вечером. Боже милостивый, инспектор, о чём вы говорите? Да-да, мне -да, неизвестный пришёл по просёлочной дороге вскоре после вашего прибытия с бочкой. Он выжидал и подслушал, как вы разговаривали со своим другом Мартином. Когда вы вместе ушли, мужчина последовал за вами. Феликс потер ладонью лоб и побледнел. «Все это для меня слишком сложно», — признал он. «Мое самое горячее желание, чтобы возня с бочкой поскорее закончилась». «Ну так помогите мне раскрыть дело как можно быстрее». «Думайте, думайте, есть ли у вашего парижского приятеля знакомые, кому он тоже мог написать письма». Феликс помолчал. «Мне известен в этой стране только один такой человек», — сказал он после паузы, — «с которым дружен Ле Готье. Это некий мистер Перси Мургатройд, горный инженер, работающий в Вестминстере. Но я не могу даже представить себе, чтобы он как-то во всем этом участвовал. Мне нужны его данные, включая домашний адрес». Лондон, Виктория-стрит, Сент-Джонс-Мэншенс, St. 4, продиктовал Феликс, сверившись с записной книжкой. "А не могли бы вы записать это на листке бумаги и поставить свою подпись?" Феликс улыбнулся. "Мне казалось, вы обычно всё записываете сами". Бернли разразился смехом. "А вы очень сообразительный, мистер Феликс". Разумеется, мне также необходим образец вашего почерка. Но уверяю вас, это обычная формальность.